Глава 24 Константин слышал сквозь сон настойчивые трели телефонного звонка, но просыпаться ему не хотелось. Он накрыл голову подушкой, телефон вскоре затих. Но Панфилов не успел погрузиться в дрему, как кто-то стал трясти его за плечо. «Эй, Соня, вставай!» – раздался веселый голос Игната. «Я уже с пробежки вернулся, а ты все спишь». «Да иди ты, младшой!» – пробурчал Константин. «Вставай, говорю, твою машину угнали!» «Что?» Панфилов подскочил как ошпаренный. «Как угнали? Не может быть, я же собирался гараж во дворе поставить!» Прежде чем он бросился к окну, Игнат остановил его. «Да успокойся ты, оглашенный! На месте твой крокодил я пошутил!» «Ну и шуточки у тебя, в следующий раз такого пенделя получишь!» «Похоже, у тебя вчера был трудный день», — сказал Игнат, скептически разглядывая мятую одежду и взгерошенные волосы старшего брата. «Хоть бы разделся вечером, что ли». «Отстань, младшой!» «Ты вообще в последнее время зашился на работе. Скоро будешь выглядеть, как пещерный человек. Бриться перестанешь. Тренировки забросил». «Не до того». Константин направился в ванную комнату. Игнат увязался за ним. Ты что, младшой, специально решил мне с утра настроение испортить? Не лезь, и без тебя забот хватает. «Извини», — примирительно сказал Игнат. «Я только хотел задать тебе вопрос». Константин склонился над умывальником, открыл кран, плеснул в лицо холодной водой. Это прибавило бодрости, но не улучшило настроение. «Ты знаешь, кто такой каблук?» «Слышал, есть такой». Не придав особого значения вопросу, ответил Константин. «Говорят, он сидел». «А что в этом особенного? Я в свое время тоже на нарах попарился». Константин, сдернув с вешалки полотенца, стал обтираться. «Погоди-ка, с какой-то стати тебя интересует каблук». «Да так, ничего особенного», – пожал плечами Игнат. «Я тут недавно с его младшим братом познакомился». Правда, знакомство оказалось не из приятных. Сейчас, подожди. Игнат сходил в свою комнату, порылся в вещах, вернулся на кухню, где Константин готовил кофе. Вот. В раскрытой ладони Игната лежал небольшой, тускло сверкающий вороненным металлом пистолет. Константин взял пистолет, взвесил его на ладони. Стал разглядывать заводскую маркировку. Беретта 950, калибр 0,25. Где ты его взял? Я ж тебе сказал. Познакомился с каблуком младшим. А это его визитная карточка. Правда, он долго не хотел отдавать. Пришлось ломать ему палец. Ты что, дрался? Хотел, но до этого дело не дошло. Пошли разбираться, а он в меня этой игрушкой тычет Я подумал сначала, что зажигалка. С чего весь сырбор разгорелся? Это из-за Наташки. Он раньше к ней клинья подбивал. Константин проверил пистолет. Обойма полная, восемь патронов. Что мне с ним делать? Константин протянул пистолет младшему брату. Спрячь куда подальше и не вздумай с этой волыной по городу разгуливать. День обещал быть теплым и безоблачным. Жмурясь от яркого солнца, Константин вышел из подъезда на улицу. Во дворе было тихо. Какой-то мальчишка выгуливал собаку, прошла мимо пожилая соседка с молочными бутылками в авоське. Тара мелодично позвякивала при каждом шаге, и этот будничный звук настраивал на умиротворяющий лад. Начинается ещё один обычный летний день. Ничего особенного не происходит. Мир прекрасен. Одни лишь тревожные мысли не давали погрузиться в состояние покоя и безмятежности. Охранник Константина Саша Ипатов покуривал, прислонившись к дереву у черного кадиллака. Поприветствовав его, Константин спросил, «Давно здесь торчишь?» «Так, пару часов». «Извини, что задержался. Садись в машину». Константин открыл своим ключом дверцу, щелкнул кнопкой электропакета, открывая остальные двери. Ипатов, поправляя кобуру, торчащую из-под ледней куртки, уселся в кожаное кресло рядом с местом водителя. Константин вставил ключ в замок зажигания и повернул его на полоборота. Приборная панель вспыхнула зелеными, оранжевыми и красными огоньками. Бортовой компьютер тестировал электронные датчики и систему управления. Еще полоборота ключа вправо и восьмицилиндровый двигатель должен тихонько вздрогнуть. Заурчать. Но вместо этого приборная панель погасла. Все системы отключились. Что за чёрт? Константин выключил зажигание и снова повернул ключ вправо. Повторилась та же картина. Приборная панель, ненадолго включившись, погасла. Двигатель не запускался. «Аккумулятор, что ли, сел?» – произнёс Константин. «Ты, Саша, посиди, а я пока загляну под капот». Панфилов вышел из машины и открыл широкий капот Кадиллака. Пошевелив клеммами аккумулятора, решил на всякий случай проверить стартер. Его внимание привлекли два тоненьких изолированных провода, которые вели от стартера куда-то вниз. Не обращая внимания на свой парадный костюм, он встал на колени и заглянул под двигатель. То, что он увидел, заставило его удивленно присвистнуть. Внизу, на стальной крышке картера, двумя полосками прозрачной пластиковой ленты был прикреплен продолговатый предмет похожий на кусок мыла. «Саша, иди-ка сюда!» – позвал он охранника. Ипатов вышел из машины и, присев на корточки, а рядом с Панфиловым заглянул под корпус. «Знаешь, что это такое?» – спросил Константин. «Похоже на толовую шашку. Вот и я так думаю». «Там, кажется, электродетонатор торчит. сейчас разберемся. Константин осторожно снял провода со стартера, отсоединил взрывное устройство. «Саша, глянь-ка внимательней, нет ли там еще какого-нибудь сюрприза?» Пока Ипатов осматривал двигатель, Константин занялся взрывным приспособлением. Он аккуратно отсоединил электродетонатор от шашки, опустил его в карман пиджака. Ипатов выбрался из-под автомобиля. «Все в порядке, Константин Петрович, больше ничего не обнаружено. Как говорят саперы, проверено, мин нет. Хорошо, если так, но рисковать не будем. Позвони-ка Семенкову, пусть приезжает. Спустя четверть часа Семенков прибыл к подъезду дома, где его ждали Панфилов с охранником. Он сам внимательно осмотрел кодиллак, проверил двигатель, рулевую колонку, багажник, вытирая руки куском ветоши, отошел от машины. Что я могу сказать? Сработано вполне профессионально. Никаких следов. А ты, Владимир Иванович, ожидал, что они оставят визитную карточку? Усмехнулся Константин. Нет, просто интересно, как они проникли под капот. Ведь у тебя в машине встроенная противоугонная система. Рычаг открывания капота находится внутри салона. Чтобы до него добраться, нужно проникнуть в автомобиль. Но безопасно это можно сделать только с помощью ключа. Когда ты открываешь ключом дверцу, противоугонная система автоматически отключается. А если кто-то попытается сделать это без ключа, все системы двигателя, зажигания стартер отключаются. А вместо них на полную катушку врубается сирена. Константин Петрович, ночью ты ничего не слышал? Спал я мёртво, но сирену бы обязательно услышал. Да я не сомневаюсь, что всё было тихо. Объяснений может быть два. Либо у них есть дубликат ключа, либо эти ребята подготовлены так, что мне даже думать об этом страшно. Судя по всему, второй вариант наиболее вероятен. Детонатор и шашка армейского образца. Это наталкивает на определенные размышления. «Этого добра сейчас где угодно можно купить, даже на базаре», возразил Ипатов. «Зато руки, которые это добро устанавливали, Ни на каком базаре не купишь. Тут нужна подготовочка. Покачал головой Семенков. Тут необычным ДШБ попахивает, а кое-чем похуже. Константин с мрачным видом закурил сигарету. Ты мне вот что объясни, Владимир Иванович. Почему машина не завелась? Я ж два раза включал зажигание. Стоило питанию попасть с аккумулятора на стартер, и меня бы сейчас ложкой с асфальта соскребали семенков заглянул в салон кадилака и проверил что то на панели на его серьёзном лице неожиданно появилась улыбка скажи спасибо товарищ панфилов буржуазному автомобилю он тебе жизнь спас глянь ка константин взглянул на маленькое табло над рулевой колонкой не понимаю в каком положении коробка передач д д это значит ход правильно Так вот, пока автоматическая коробка передачи установлена в положение ход, двигатель просто не заведётся. Сколько ни старайся. Как ты вчера машину поставил? Не помню. Приехал, выключил зажигание, ключ вынул, машину захлопнул и пошёл. Ты забыл поставить рычаг переключения скоростей в положение парковка. Сегодня, когда попытался завести, твоя умненькая машина просто-напросто блокировала стартер. Вот и всё. Константин с любовью провёл ладонью по чёрному лакированному кузову. «Значит, не зря я на тебя потратился, красавец. Одну службу ты мне уже сослужил. Так что, Владимир Иванович, можно ехать?» «Можно, но на всякий случай пересядь в мою машину». «Ты ещё чего-то опасаешься?» «Не будь жмотом, дай Ипатову прокатиться хоть раз за рулём» или уже привык к роскоше и в отечественном автомобиле ездить не желаешь или уже привык к роскоше и в отечественном автомобиле ездить не желаешь константин с явным сожалением вручил ключи от машины охраннику а сам пересел в черную волгу начальника службы безопасности семенков запустил двигатель но прежде чем тронуть машину с места сунул руку в карман пиджака и протянул что то панфилову «Глянь, Константин Петрович!» «Это что такое?» Семенков высыпал в подставленную... Семенков высыпал в подставленную ладонь Панфилова несколько предметов, внешне напоминающих радиодетали. Конденсаторы, резисторы, катушки индуксивности. «Не Владимир Иванович, ты изобретательством занялся?» Сказал Панфилов, разглядывая детали это я нашел у нас в офисе объяснил семенков «Думаю, что в твоем кадилаке еще пара штук обнаружится и в квартире что нибудь есть подслушка сообразил наконец константин мыслишь в верном направлении между прочим эти жучки выполнены на отличном техническом уровне и поставлены были грамотно с умом ты присмотрись повнимательнее В корпус обычной радиодетали вставлен передатчик. Даже питание заводить не нужно. Все жучки могут работать в автономном режиме. Внутри микроаккумулятор. И как долго он может работать? Два-три месяца, в зависимости от модели. И когда же их поставили? Совсем недавно. Может быть вчера или позавчера. Предыдущую проверку я проводил третьего дня. Тогда мои ребята-технари ничего не обнаружили. Это меня и успокоило. Каюсь, Константин Петрович. Допустил халатность. Что за хрень? В сердцах выругался Панфилов. Где мои сигареты? Много куришь в последнее время, Константин Петрович. Надо бросать. Ах! Отмахнулся Панфилов. Бросишь тут. Что самое поскудное я чего-то подобного ждал. Доставая пачку Кэмэла... Ещё раз внимательно посмотрел на жучки. «Слушай, Владимир Иванович, они сейчас не работают? А то, может, сидит кто-нибудь и слушает, о чём мы тут с тобой базланим». «Не беспокойся, этих я уже раздавил, а в моей машине стоит защита от прослушивания. Именно поэтому я и попросил тебя пересесть». «Кто же это меня пасёт?» Закуривая спросил Панфилов. «Краснопогонники?» Судя по почерку, Это те же самые люди, которые установили адскую машинку в твоей американской Гаргаре. Милиция тут ни при чем. У нее таких спецсредств нет. Тут бери повыше. ГБ? Или как она теперь называется? По крайней мере, уши оттуда торчат. Я не думаю, что этим занимаются действующие сотрудники контрразведки. Их сфера деятельности – шпионаж, торговля оружием. Ты ж не шпион, Константин Петрович и стволами не торгуешь другое дело что на хвост могли сесть бывшие КГБшники, работающие под крышей какой нибудь работающие под крышей какой нибудь охранной конторы ту же их нанял вот вопрос кому то ты мешаешь константин петрович азербайджанцы или саша порожняк нет твердо сказал семинков в во мире действует попроще Да и не станут они связываться с бывшими конторщиками. Принципы не позволят. Иногда можно наплевать и на принципы. Дело в том, что обнаружился еще один любопытный факт. Следят не только за тобой, но и за нашим общим знакомым, Айвазом. Мои ребята заметили «Жигули», которые дважды появлялись у дома Айваза. Мало ли кто мог проехать. Номера «Жигулей» были замазаны и оба раза они останавливались примерно в километре от объекта. Как же их удалось обнаружить? Мои ребята работали под бригаду ремонтников. Но не это сейчас главное, Константин Петрович. Что-то произошло в последний день-два, из-за чего они решили тебя убрать. А что же могло случиться в последний день-два? Копельман? Нет, это не то. Скорее, озеры Скорее, азеры за наезд синих отомстили. вас Нет. Да, вот еще. Гриша Володин вернулся. Погоди, погоди. Разворачивайся, Владимир Иванович. Поехали к Григорию.